Потому что метаболизм гвардейца позволял разлагать до 60 средних летальных концентраций веществ высшего класса токсичности без потери боеспособности, а до 200 с частичной потерей. А для того, чтобы такое количество токсинов могло проникнуть в организм через слизистые, 20 минут явно мало. Так что противогаз мне был не нужен. Но, похоже, он также входил в состав боевого комплекта снаряжения бойца местной армии, и я решил не спорить с правилами. Ладно, сказал я, поднимаясь на ноги. Пора двигать. Я извиняюсь, товарищ командир, подал голос старший сержант. А куда? Я задумался, поскольку противник наступает с запада, или какие тут местные обозначения сторон света то отступать лучше всего на восток. Но как? Вместе с отступающими войсками или в одиночку? В одиночку я всякое боеспособнее и мобильнее, но куда тогда девать головочука, А с ним лучше прибиться к какому-нибудь подразделению. Конечно, я мог бросить старшего сержанта и разбираться в обстановке дальше самостоятельно, но это, если рассуждать совсем уж абстрактно. С того момента, как мне было пожаловано право принести присягу гвардейца, моей жизнью руководили три ценности – долг и честь, воля императора и кысмет. Все они находились в сложном и не всегда однозначном соотношении друг с другом, чаще всего ведя меня по жизни вместе, но иногда отступая друг от друга. А случалось и противоречия друг другу, но сейчас этого не было. Космет привел меня на эту сторону. Долг и честь обязывали защищать тех, кто в данный момент считался своими. А воля императора повелевала разобраться, куда же все-таки я попал и как мое присутствие здесь может послужить на благо империи. «Пока двинем туда», — ткнул я в сторону востока. «А там посмотрим». «Ну, так я это...» — задумчиво начал Гарбус. «Тушенку верю по мешкам разобрать и картоплю частью тоже. О, частью запечем». Я никак не отреагировал на вопросительные интонации в его голосе. «Если буду влезать во все мелочи...» находящиеся в ведении старшины, времени на исполнение командирских обязанностей, оценку обстановки, организацию разведки и связи, принятие решений у меня не останется. Нет, я понимаю. Иногда приходится влезать в компетенцию подчиненных, если видишь, что они не справляются с обязанностями в той мере, которая уже создает угрозу выполнения задачи. Но первейшая обязанность командира ⁇ повышать компетенции подчиненных до уровня как минимум на один выше ныне занимаемой должности. Я был совершенно уверен, что в моей манате все действительные гвардейцы со сроком службы не менее пяти лет полностью готовы к исполнению обязанностей лидера манаты. Как и в том, что наш командир батальона полностью уверен в компетенции 80% командиров манад. Остальные командовали монадами менее трех лет и в линии старшинства не состояли. Старшина бросил на меня еще один тоскливый взгляд и отошел. — А вот так вот, дружок, привыкай сам принимать решения. Ты в линии старшинства второй после меня и Головатюка. И хотя убить меня местным оружием довольно трудно, но мало ли. И в случае чего тебе придется возложить на себя бремя командования. Учись. Товарищ командир, там еще двое прибились. Подбежал с закладом Головатюк. Я кивнул. Значит, наш маленький отряд разросся уже до десяти человек. Еще трое и мы сравняемся численностью со штатной монадой. Наша команда, начавшаяся всего с двух человек, постепенно разворачивалась в серьезное подразделение. А значит, надо было подумать об организации системной боевой подготовки. Ибо, святое правило гвардии, боец должен исходить потом до боя, но не кровью во время. А тот уровень боевых навыков, которые демонстрировали прибившиеся ко мне бойцы, меня совершенно не устраивал. «Нет, гвардейцев из них я сделать никак не смогу, но довести их подготовку хотя бы до уровня приличных территориалов мне вполне по силам». «Кто?» — уточнил я у старшего сержанта. «Артиллеристы». Я молча застегнул воротник, опоясался ремнем и двинулся знакомиться с пополнением. Перед тем, как покинуть разрушенный штабной городок, мы с сержантом стащили все целые тела и некоторые более-менее крупные части, разорванных, в большую воронку, образовавшуюся на месте двух попаданий неуправляемых боевых блоков, что для данного типа боеприпасов являлось большой редкостью а затем закидали их щебнем и битым кирпичом. Из собранного мной содержимого карманов решено было взять только документы погибших и кое-какие полезные вещи, типа раскладного ножа, зажигалки и механических наручных часов. Именно их я принял за наручный многофункционал. В империи механические часы присутствовали но только как бешенно дорогой аксессуар, служащий не столько для измерения течения времени, сколько для собственного позиционирования в социуме. Впрочем, некоторые экземпляры действительно вызывали уважение мастерством своего изготовления. Я сам видел один подобный образец у Кая Александрия, тоже лидера моноты, но стоящего в линии старшинства на пять позиций выше меня. И даже подумывал приобрести нечто похожее для себя. А потом это желание как-то затерлось. Тем более, что выше нас в социуме империи все равно никто не стоял и стоять не может. Мы элита элит. А открыто демонстрировать принадлежность к гвардии было не принято. Ну а если такая необходимость возникала, то способов дать понять окружающим, что перед ними гвардеец, в нашем распоряжении имелось великое множество. Кроме того, старший сержант спросил у меня разрешение изъять для собственного использования все собранные трубочки с сушеной травой, дым из которых вдыхал старший лейтенант Башмет. Парень аргументировал тем, что пополнить запасы в ближайшее время ему вряд ли удастся а без курева уши пухнут. Похоже, в составе травы, являющейся наполнителем этих трубочек, присутствовал некий наркотик, используемый в качестве легкого релаксанта. И это вызывало вопрос, почему старший лейтенант Башмет посчитал пользование курительными палочками табу для коминтерновца. Кстати, я так пока и не выяснил, что это такое. Ну, а самым главным моим приобретением оказалась довольно тонкая книжица в бумажной обложке под названием «Боевой устав сухопутных войск. Часть 3. Взвод. Отделение. Танк», обнаружившийся в сумке одного из убитых командиров. Для меня это был прямо-таки бесценный кладезь информации, особенно в области терминологии.